Парижские секции при новом муниципальном законе. Верой в необходимость полной зависимости граждан по отношению к централизованному государству до того владеет людьми в настоящее время, что представление о независимости общин слова «автономия» было бы недостаточно, которые признавались в 1789 году, теперь кажутся нам даже странными. Поэтому один из французских писателей, занимавшихся этим вопросом, Эльфубер Фубер совершенно прав, когда, говоря о плане муниципальной организации, принятом национальным собранием, замечает. Наши понятия так изменились, что теперь предложение того плана показалось бы нам актом революционным, даже анархическим. Между тем, как парижане, привыкшее с 14 июля 1789 года к очень большой независимости в своих округах, не были удовлетворены этим законом. Точные разграничения областей управления, которому придают теперь такое значение, казалось тогда и парижанам, а отчасти и некоторым законодателям, заседавшим в собрании, вопросом праздным и опасным для свободы. Подобно тому, как Прудон говорил, коммуна будет всем или ничем, парижские округа не понимали, как может коммуна не быть всем. Коммуна, говорили они, есть общество людей, сообща владеющих известной собственностью, живущих вместе в пределах одного ограниченного пространства и имеющих все вместе взятые те же права, что и каждый гражданин. Исходя из этого определения, они говорили, что парижская коммуна, как всякий другой гражданин, имеет право свободы, собственности, безопасности и сопротивления угнетению. а следовательно, может располагать своими имуществами, а также заботиться об управлении ими, о личной безопасности своих граждан, о полиции, о военной силе, о самозащите от внешних врагов. Одним словом обо всем. Коммуна фактически верховна на своей территории, и это единственное условие, обеспечивающее ей свободу. Мало того... В третьей части введения к муниципальному закону, изданному в мае 1790 года, устанавливается одно начало, которое даже плохо понимается в наше время, хотя тогда оно ценилось очень высоко. Это право управлять своими делами непосредственно, без посредников. «Парижская коммуна», говорится в этом параграфе, Ввиду того, что она свободна и имеет право пользоваться всеми своими правами и всей своей властью, всегда пользуется ими сама, по возможности непосредственно и по возможности обходясь без делегатов. Иными словами, Парижская коммуна должна быть не управляемым государством, а народом, который сам управляет собой по возможности без всяких посредников, без всяких господ. Верховной властью во всем, что касается жителей Парижа, должно быть не собрание выбранных членов общинного совета, а общее собрание секции, отдела, непрерывно заседающее, то есть имеющее всегда право собираться без особого разрешения свыше. И если секции по взаимному соглашению решают подчиниться в общих вопросах мнению большинства секций, то этим они вовсе не отказываются от права вступать между собой в федеративную связь по взаимным симпатиям, посещать соседние секции с целью повлиять на них и всегда стремиться к достижению единогласного решения по всякому вопросу. Постоянное существование общих собраний, секций, должно, по их мнению, способствовать политическому воспитанию граждан. Именно оно дает им возможность в случае надобности сознательно избирать тех, чью усердие и ум они смогут заметить и оценить. Секция мутюренов. Постоянно заседающие секции, другими словами, всегда открытые вече представляет, по их мнению, единственное средство обеспечить себе честное и разумное управление. Наконец замечает Фубер. В секциях всегда царит недоверие ко всякой исполнительной власти. Тот, кто исполняет, имеет в своих руках силу и неизбежно будет злоупотреблять ею. Это была также мысль Монтескио и Руссо, прибавляет Фубер. И с ней мы вполне согласны. Понятно, какую силу должен был придать революции такой взгляд на общественные дела. Тем более, что к нему присоединилось еще и другое соображение. на которые также указывает Фубер. «Революционное движение, пишет он, было направлено столько же против централизации, как и против деспотизма». Французский народ понял, по-видимому, уже в начале революции, что громадные преобразования, стоящие перед ним, как и насущные задачи, не могут быть выполнены ни всеобщим парламентом, ни какой-либо центральной силой, что они должны быть делом сил местных, а эти последние, для того чтобы проявиться вполне, должны пользоваться широкой свободой. Быть может, он думал также, что освобождение, завоевание свободы должно начаться с каждой деревни, с каждого города, и что тогда таким завоеванием облегчится задача ограничения королевской власти. Национальное собрание старалось, конечно, всеми средствами ослабить силу округов и подчинить их опеке городского управления, которое держало бы их под своим контролем. Муниципальный закон 27 мая-27 июня 1790-го прежде всего упразднил округа. Он хотел положить конец этим очагам революции и ради этого вел новое деление Парижа, на 48 секций или отделов, и дал одним только активным гражданам, платившим известный налог, право участвовать в избирательных и административных собраниях этих отделов. Но как ни старался закон ограничить секции, постановив, что они не должны заниматься на своих собраниях, никаким другим делом, кроме выборов и принесения гражданской присяги, отдел 1 статья 11 ему не подчинялись. За год успели уже создаться известные привычки, пробиты были известные пути и секции продолжали действовать так же, как раньше действовали округа. Впрочем, и сам муниципальный закон должен был уступить секциям те административные обязанности, которые были уже захвачены старыми округами. Мы находим поэтому в новом законе тех же 16 выборных комиссаров, что и раньше, и они должны нести не только разного рода полицейские и даже судебные обязанности, но администрация департамента может также поручать им разверстку налогов в пределах их секции. Отдел 4, статья 12. Кроме того, хотя учредительное собрание и отменило непрерывное заседание, то есть постоянное право секции собираться, не ожидая специального созыва, Но ему, тем не менее, пришлось признать за ними право устраивать общие собрания, как только этого потребуют 50 активных граждан. Примечание. Д'Антон отлично понял всю важность сохранения за секциями прав, которыми округа завладели в первый год революции. Вот почему в общем уставе парижской коммуны регламент General pour la Commune de Paris» выработанным депутатами секции, собравшиеся в архиепископстве, отчасти под влиянием Дантона и принятым 7 апреля 1790 года. Сорока округами упразднялся даже общий совет коммуны. Решение вопросов предоставлялось гражданам, собравшимся в секциях, за которыми оставлялось право непрерывности заседаний. Наоборот, в муниципальном плане Кондорсе будущего жерандиста, оставшуюся верным началом представительной системы, коммуна воплощалась в избранном Генеральном Совете, которому были предоставлены все права. Этого было достаточно, и секции не преминули этим воспользоваться. Через месяц после выдворения нового муниципалитета Дантон и Баи уже явились в национальное собрание от имени сорока трех секций из 48 восьми. с требованием немедленного удаления министров и предания их суду наций. Секции, таким образом, не отказались от своих верховных прав, хотя эти права были отняты у них законом. Они продолжали ревностно сохранять и громко провозглашать эти права. Требование секции об удалении министров, конечно, не имело муниципального характера. Но они действовали, они работали, они строили новые общества, и в данном случае с законом не справлялись. Надо сказать и то, что значение секции вследствие различных общественных обязанностей, принятых именно себя и выполняемых ими, смотрите ниже, было уже так велико, что национальное собрание не могло не выслушать их и ответило в доброжелательном тоне. То же самое произошло и с другим пунктом муниципального закона 1789 года, которым муниципалитеты вполне подчинялись администрации департамента и уезда во всех тех обязанностях, которые им приходится выполнять по поручению общего управления, статья 55. Ни секции, ни действовавшие через их посредство парижская коммуна, ни провинциальные коммуны не подчинились этому пункту. Они просто не обращали на него внимания и продолжали сохранять за собою власть. Вообще, после упразднения парижских округов секции мало-помалу, в свою очередь, стали очагами революции. И если их деятельность несколько ослабила в период реакции 1790 и 1791 годов, то как мы и увидим дальше, именно они разбудили Париж в 1792 году и подготовили революционную коммуну 10 августа. Каждая секция, как мы уже упомянули, избирала на основании нового закона от 21 мая 1790 года 16 комиссаров, составлявших гражданские комитеты И эти комитеты, которым вначале были даны одни полицейские обязанности, не переставали в течение всей революции расширять свои полномочия во всех направлениях. Так, в сентябре 1790 года собранию пришлось признать за секциями право, которое, как мы видели, еще в августе 1789 года признало за собой городское управление Страсбурга, право назначать мировых судей и их помощников, а также судей для соглашения в торговых и промышленных спорах. Этим правом секции пользовались вплоть до выдворения Якобинского правительства, то есть до 4 декабря 1793 года. С другой стороны, эти же самые гражданские комитеты секции Взяли в свои руки в конце 1790 года, после упорной борьбы, заведований делами благотворительных комитетов, а также и право, очень существенное, наблюдать за общественной благотворительностью и организовывать ее. Это дало им возможность заменить благотворительные мастерские старого порядка новыми мастерскими для помощи под управлением самих секций. Впоследствии секции сделали в этом направлении очень много. По мере того, как социальные идеи революции развивались, развивались и секции. Мало помалу они взяли на себя доставку одежды, белья и обуви для войска, организовали помол зерна и так далее. Так что в 1793 году всякий гражданин и всякая гражданка, живущие в данной секции, могли явиться в соответственную мастерскую и получить там работу. Позднее из этих первых опытов возникла более обширная организация и во втором году республики 1793-1794 секции уже делали попытки заместить администрацию, занимавшуюся обмундированием войска, и торговцев-предпринимателей. «В июне 1793 года, — говорит Мелье, — секция «Финистер» организовала работу по поставке одежды для войска так, что каждый гражданин и каждая гражданка, живущие в области секции, представив удостоверение места жительства, свидетельства от домовладельца могли явиться в мастерскую и получить работу». В августе 1793 года Конвент старался сосредоточить поставку одежды для армии в руках своей администрации, но и она должна была распределять работу между различными секциями согласно их потребностям. Это подало повод жалобам. И тогда, в конце августа, распределение работы было поставлено под контроль комиссаров, назначаемых секциями. Совершенно новая организация возникла из этого, говорит Мелье. Секции совершенно заместили предпринимателей и администрацию поставки одежды. Эти распределительные бюро, открытые в самых бедных кварталах, стали мастерскими секции, а так как они были под их рукой, то не было нужды в посредниках. Из документов, случайно сохранившихся в одной секции вследствие возникшего спора, видно следующее. Таким образом, секция назначает и смещает комиссаров управляющих мастерской, определяет их жалования, назначает цену изготовленных вещей так, чтобы не было никакого барыша, лишь бы покрыть расходы по магазину, принимает жалобы. Одним словом является полным хозяином предприятия, за которым она наблюдает, проверяет счеты и оплачивает расходы. С наступлением реакции После падения Робеспьера всему этому, конечно, был положен конец. Декретом 13 июня 1795 года снабжение войска одежды было отнято у парижской коммуны. Таким образом, право на труд, которого требовало в 1848 году рабочее население больших городов Франции, было ничем иным, как отголоском того, что уже вводилось в Париже во время Великой революции, но вводилось как нечто организованное снизу, а не сверху, как того хотели во время революции 1848 года. Луи Блан, Видаль и другие, заседавшие в Люксембурге, государственники. Мало того, секции не только наблюдали Во все время революции за подвозом и продажей хлеба, за ценами на предметы первой необходимости и за соблюдением закона о максимальных ценах, когда этот закон был введен. Но некоторые из них, кроме того, взяли на себя почин обработки находившейся вокруг Парижа пустырей с целью помочь развитием огородничества, увеличению земледельческой производительности страны. Все это, может быть, покажется очень мелочным для тех, кто видит в революции только выстрелы и баррикады. Но именно своему вмешательству ежедневные мелочи жизни рабочих и всего города парижские секции обязаны были развитием своей политической и революционной силы. Но не будем забегать вперед. Вернемся к рассказу о событиях. С парижскими секциями мы еще встретимся, когда будем говорить о коммуне 10 августа.